12. Как вы говорите, это произошло? Поджатые в моём присутствии губы герцогини уже стали постоянным штрихом её образа. Ночью кто-то вошёл в мою гостиную и открыл окно. От сильного ветра оно разбилось. Сколько раз придётся это повторить, чтобы на меня перестали смотреть, как на идиотку? Зачем кому-то ночью заходить в вашу комнату? Если бы я знала, мы бы сейчас разговаривали втроём. Её светлость снова окинула взглядом осколки, которые ослепительно сверкали в лучах холодного зимнего солнца, зябко поёжилась и направилась в коридор. «И как это понимать? Мне теперь топить камин круглосуточно или подтыкать дверь в спальню одеялом?» «Леди Луиза!» — она кивнула, предлагая следовать за ней. «Почему не признаться, что вы просто забыли запереть задвижку?» потому что я всегда запираю окно на ночь. С тех самых пор, как один мой поклонник посреди ночи ввалился ко мне в спальню с букетом цветов и спел серенаду. «Увольте меня от таких подробностей». «Не подумайте, пел он сносно, просто я не сторонница ночных сюрпризов». Её светлость перекосила от гнева. «Вы забываетесь». «Просто пытаюсь объяснить». «Да, в прошлом я совершила ошибку, за которую расплачиваюсь и по сей день». Но это не значит, что мне доставляет удовольствие постоянно ловить ваши косые взгляды. Я и так достаточно долго терпела, но ночное приключение, от которого у любого с нервами послабее до сих пор был бы обморок, не оставляло выбора. Я точно знаю, что мне ничего не привиделось и не собираюсь молчать. «В этом доме нет посторонних». Её светлость цедила слова. «У меня прекрасные слуги, которые не допустили бы такую оплошность». Ваша собака вполне могла увидеть ночную птицу или белку, броситься на окно и повернуть задвижку. Моя собака была со мной. Арк рычал на закрытую дверь, а он рычит, только когда мне угрожает опасность. Теперь вы утверждаете, что кто-то приходил по вашу душу? Я сжала руки в кулаки. Я не могу это утверждать. Просто говорю о том, что слышала, и... Стремительные резкие шаги. Ох, только Терезы тут не хватало. В пылу спора я даже не заметила, как она вывернула из соседней галереи и теперь замерла мрачным изваянием рядом с матерью, скрестив руки на груди. Закованная в броню тёмно-синего платья, как ингерия в холодную неотвратимость зимы. Взгляд её скользнул в приоткрытую дверь, губы изогнулись в усмешке. — К вам явился призрак вашей совести, безвременно почивший много лет назад. Я похоронила её со всеми почестями, так что она меня не беспокоит. Кажется, этот разговор зашёл в тупик. К моему счастью, в коридоре появился Барнс. Заметив явный перевес женсовета Бего в стиле «Против кого дружим», он даже немного сбавил шаг, но в лице не изменился. Истинный дворецкий. «Леди Луиза, вас спрашивает джентльмен из Легенбурга. Мистер Чепмен». «Себастьян, ну хоть какая-то радость. Я уже не надеялась, что он когда-нибудь решится меня навестить. Ещё не хватало, чтобы ваши знакомые превратили Мортенхейм в проходной двор». «Мистер Чепмен, мой брат». «Ещё лучше». Ноздри тереза раздулись. Интересно, когда сестрица Винсента поймёт, что взглядом дыру во мне не прожечь, она возьмёт что-нибудь более действенное, например, керосин? Тереза. Прослыть плохой хозяйкой наверняка самый страшный кошмар герцогини. В глазах общества должно оставаться образцом для подражания. Величественной, скромной и радушной истинной леди. «Барнс, пригласите молодого человека в малую гостиную и подайте чай. Скажите, что леди Луиза сейчас спустится. велите здесь прибраться и пригласите стекольщика». «Хорошо, ваша светлость». Стоило дворецкому удалиться, дружелюбная улыбка растаяла без следа. Её светлость снова повернулась ко мне. «В этом доме никто вам зла не желает». «На дочурку оглянитесь», — хотела сказать я, «но вместо этого только плечами пожала». Что толку с ней припираться? Всё равно я враг номер один, а значит, все мои слова вылетают в слуховой рожок. Я спустилась в гостиную, к тому времени уже подали чай. В Мортенхейме всё делалось быстро, словно гостей ждали каждую минуту. Разумеется, Себастьян к нему даже не притронулся. Стоял с затравленным видом, сцепив руки за спиной, смотрел на дымящуюся чашку и выглядел так, словно сюда его приволокли силком. При моём появлении он заметно оживился. Достал платок и вытер выступивший на лбу пот. «Лу, как я рад, что с тобой всё хорошо!» «Я надеялся, что с тобой всё хорошо, но не знал, что и думать». «Как видишь, всё замечательно». Я развела руками и улыбнулась. «Или ты рассчитывал найти моё хладное тело в подземной темнице?» Себастьян побледнел, снова промокнул лоб. «Ну и шуточки у тебя, Лу. Надеюсь, я не помешал?» «Помешал, разумеется». Я не удержалась, притянула его к себе... И порывисто обняла. В Легенбурге мы встречались достаточно часто. Раз в неделю обязательно собирались либо у меня дома, либо просто гуляли по городу. Но заклятие отрезало меня ото всего и ото всех. Визит Себастьяна разбудил во мне память о свободе. О днях, когда я была сама себе хозяйкой, когда не должна была выслушивать вечное недовольство матушки Винсента и пикироваться с его сестрой. Себастьян неуверенно обнял меня в ответ. Такой порыв чувств его явно смущал поэтому пришлось его отпустить. Мы устроились на диване, и я подвинула к нему чашку, которую братец всё-таки неуверенно взял. «Без тебя скучно, Лу. Да и в театр меня теперь не пускают». Он не столько увлекался театром, сколько молодыми актрисами. Глория чересчур его опекала, а в Легенбурге Себастьян был предоставлен сам себе. Вот и отрывался по полной, когда никто не видел. Кроме меня. Я, в общем-то, ничего против не имела. Юношам такое свойственно. «Я привёз новости от матушки», — поспешно пробормотал он. «Новости подождут. Как ты сам?» Я не представляла, что настолько соскучилась. В своё время, после долгого перерыва в общении, мне было сложно привыкнуть, что этот вот красавчик — мой младший брат, с которым мы в детстве лепили снеговиков. Теперь же я знала совсем другого человека, молодого, подающего надежды целителя, хотя и несколько неуверенного в себе мачехинами стараниями. Впрочем когда он знакомился с актрисами, его робость мигом сходила на нет. «Преподаватели к концу года как с цепи сорвались. Требуют невозможного. Но мои оценки улучшились, когда перестал пропадать у тебя в театре». Себастьян замялся. «А ещё у меня кое-кто появился». «Вот как?» Я широко улыбнулась. «И кто же это счастливица?» Лицо брата стало пунцовым. Он поправил шейный платок. «Катрина. Та девочка из гримёрной...» Удивительно, Себастьян, столь падки на звёздных красоток, вот так просто обратил внимание на эту милашку. Я пригласил её в кондитерскую, и она согласилась. Потом у брата сложно было понять, оправдывается он или делится радостью. Он тараторил без умолку и то и дело запускал пятерню в отросшие по моде белокурые волосы. Мы встречались несколько раз, гуляли в парке и в центре города, и она замечательная, весёлая, нежная, милая, но она Себастьян замолчал. Улыбка сбежала с его лица, плотно сжал губы и посмотрел на меня жалобно. В том, что брат увлёкся серьёзно, я не сомневалась. Вот только рассчитывать ему было не на что. Катрина незнатного рода. У смешанных пар редко рождались дети с магическим даром. Поэтому влюблённым ничего не светит. Для меня это ничего не меняло. Но отец с мачехой такой брак не одобрят. Да и общество тоже. Я взяла его руку в свои и сжала. Ты можешь рассчитывать на меня. Должно быть малое утешение. Если бы я была герцогиней, отец ещё мог бы ко мне прислушаться. Но сейчас я для него всего лишь непутевая девица. Сколько бы времени ни прошло, так и останется. И это всегда будет больно, как бы я не убеждала себя в обратном. Что за новости? Матушка чуть в обморок не упала, когда узнала, что ты появлялась в театре с герцогом Де Мортоном. Уже и до отцовского поместья сплетни докатились. Впрочем, времени прошло предостаточно. Несколько дней. Глория обожает делиться последними новостями с подругами по большому секрету, и они отвечают ей взаимностью. Так что скоро про нас будет знать вся Ингерия. Обрушившаяся в следующий миг мысль отозвалась холодом на кончиках пальцев. Перед тем, как обосноваться в особняке Дамортона, я наведалась к братцу и просила его никому не рассказывать о случившемся. Он клятвенно заверял меня в том, что заберёт тайну с собой в могилу. Но мачеха из детства держала его у своей юбки и передержала, наверное. Она до сих пор имеет на него огромное влияние. Стоит ей заподозрить что-то, надавить, и Себастьян выложит всё. «Надеюсь, ты ей ничего не сказал про заклятие?» Он отдёрнул руки от волос. За эту привычку его постоянно наказывали в детстве. Потому мой пристальный взгляд застал его врасплох. «Нет, что ты!» Я вздохнула с облегчением. Вряд ли он понимает, насколько всё серьёзно, что от этого зависит не только честь семьи Де Мортон, но и нашей жизни. Любое неосторожное слово может запросто подставить всех. Фрай считает, что я и мои близкие в этом замешаны. Ну и пусть тебе считает на здоровье. Я со своей стороны сделаю всё, чтобы родных это никаким образом не коснулось. Да и не только моих. В свете открывшихся обстоятельств мое заклятие опасно не столько для меня, сколько для Винсента и его семьи. В очередной раз оказаться причиной неприятностей Бего мне совсем не хотелось. Как... как ты вообще поживаешь, Лу? Как к тебе относятся? Замечательно. Даже не солгала. По большому счету мне наплевать на Фрая, ее светлость и Терезу. Лавиния, милая девушка, да и Винсент в последние дни проявляет чудеса чуткости, откровенности и внимания. «Точно? Он тебя не обижает?» «Нет». Я улыбнулась и погладила его по руке. «Всё-таки, когда о тебе заботятся и переживают, это очень приятно. А заклятие твоей жизни сейчас ничего не угрожает? Всё в порядке. Как самоглория Глория. Скучно и просто. Воспитывает Киану. Она уже совсем взрослая. Ну, я рад, что матушка наконец-то переключилась на неё». Себастьян до сих пор не растерзал платок, только потому что шёлк трудно растерзать. Он то вытирал лоб, то судорожно комкал его в руках. Впрочем, страх браться перед Мортенхеймом я понимала. Ещё недавно сама была такая же. Не сказать, что сейчас что-то сильно изменилось, но я уже начинаю привыкать к его тёмным странностям в каждом углу и к коварным паукам, живущим в библиотеке. Настоящая маленькая леди? Можно и так сказать. Наши разговоры о сестрёнке всегда были скомканными и неловкими. Я отчаянно хотела познакомиться с Кианой, но понимала, что отец этого не допустит. Себастьян это тоже знал, и страшно смущался всякий раз, когда речь заходила о ней. Я пыталась придумать, какую бы завести тему, когда вспомнила кое о чём ещё. Почему ты не сказал, что у отца проблемы с деньгами? Судя по словам Фрая, там не просто проблемы. Отец разорен Искренне надеюсь, что он преувеличивает. Себастьян опустил взгляд, покраснел, как спелая малина. «Матушка попросила не расстраивать тебя». «Не расстраивать? Мы говорим об отце. Всё действительно настолько плохо?» Он заложил поместье, прячется от кредиторов, а недавно ездил в Уайт-Хилл, чтобы занять денег для новой партии. «Азартные игры». Даже не представляю себе ответ деда, если к нему с таким заявиться. «Кажется, я впервые в жизни по-настоящему разозлилась на брата». Не считая детских обид из-за перевеса сладостей в чьей-то тумбочке или игрушек, которые не удалось поделить, мы почти не ссорились. Но нельзя же быть таким подкаблучником. Ты понимаешь, насколько всё серьёзно? Давно это случилось? Отец всегда увлекался карточными играми. Но мне и в голову не приходило, что дело дойдёт до такого. Если бы я знала раньше, если бы... У меня ведь были кое-какие сбережения. Я могла бы помочь. Теперь это не имеет ни малейшего значения. От сбережения остались одни воспоминания, от дома закладная. Я кусала губы, стараясь не думать о том, что ждёт семью в ближайшее время. Что будет с Глорией, с себом с маленькой Кианой? Совсем плохо стало пару месяцев назад. Дед обещал помочь? Отказал. Плечи Себастьяна опустились. Возможно, придётся бросить университет в следующем году. Я знала ответ ещё до того, как задала вопрос. Но надежда всё-таки теплилась. Что делать теперь, не представляю. Да, отец отказался от меня. Но я от него не отказывалась. И уж тем более я не смогу просто сидеть и смотреть, как мои родные мечутся по дну долговой ямы. Я напишу деду. Правда, вряд ли из этого что-то выйдет. Если граф Солсбери принял решение, никто и ничто не способно его изменить. Можно обратиться к Винсенту. Но у меня внутри всё переворачивалось при одной мысли о том, что придётся идти к нему с такой просьбой. «Его друг подозревает моих родителей в заговоре, а напомнить об этом лишний раз – только подливать масло в огонь. К тому же Винсент и так многое для меня сделал. Не могу же я постоянно просить его об одолжениях, потом за всю жизнь не расплачусь». Я кусала губы и постукивала пальцами по платью, когда меня осенило. «Хотя, можно же попросить о помощи Рина». Эта мысль обрушилась на меня внезапно, а следом за ней нахлынуло облегчение. «Конечно, он не аристократ, но вряд ли в такой ситуации отец станет гнуть нос. У Рина успешное дело, он разбирается в экономике и бизнесе, а значит, сможет помочь моей семье встать на ноги. Разумеется, всё будет на его условиях, и никаких больше карточных игр отцу не светит». Я вихрем взвелась с дивана, братец вскочил следом за мной. На звон колокольчика прибежала горничная, и я попросила её принести письменные принадлежности. Выцарившуюся после её ухода паузу заполнило моё свирепое молчание. «Если бы Себастьян сразу обо всём рассказал, до такого бы не дошло». «Лу», — братец умоляюще взглянул на меня, — «ты же понимаешь, что выбора у меня не было». Я скрестила руки и отвернулась, всем видом давая понять, что злюсь. Горничная внесла поднос с чернильницей и листами, а я поспешила к столу. Себастьян порывался заглядывать через моё плечо, Но мне было всё равно. Писала так быстро, что иногда с пера срывались капельки и расплывались крохотными кляксами между строк. Наскоро пробежав строки глазами, я потрясла листок, чтобы чернила быстрее просохли. Это нужно передать Рину Арджи, сегодня же. Спросишь его в театре. «Мистер Арджи?» «Да, я помню». «Отдашь лично в руки. Скажи, что это очень важно и срочно». Ответ пусть пришлёт с посыльным. Ни в коем случае почтой. Пусть скажет, чтобы конверт отдали только мне. Сделаешь?» Себастьян кивнул. «Тогда не мешкой Братец снова закивал, быстро-быстро, как инфайская игрушка-талисман, но не двинулся с места. Пришлось снова звонить в колокольчик, а потом брать его под руку и провожать до дверей. В холле к нам присоединился Барнс, и, поцеловав Себастьяна в щёку, я поспешила вернуться в гостиную. К себе подниматься смысла не было. Там наверняка просто ледник. Скорее всего, даже убрать стекло ещё не успели. Отодвинув тяжёлые шторы, я задумчиво смотрела на искрящийся морозом снег и молила всевидящего о том, чтобы Рин согласился помочь. Только бы всё получилось.